Господи Иисусе, кого там встала из-за пряжи хозяйка, встревоженная этим шумом в такую позднюю пору? Старец Паисий взял свечу и пошел в сене. — Кто там? — окликнул он. — Мы! Я! Пустите! — отвечал перепуганный, задыхающийся голос Фомушки. — Чего тебе? — ради, пустите скорее! Беда! — с отчаянием воскликнул он, стучась в дверь. Старик отомкнул защелку, и в комнату влетели ошалелые гробокопатели. Лица их были в кровь исцарапаны, одежда перервана и перепачкана землею, а сами они до того дрожали и казались перепуганными, что ковров с калышем поневоле отступили назад, изумленные этим неожиданным появлением. Фомушка и Гречка, с трудом переводя дух, стояли посередине комнаты и все еще не могли прийти в себя. «Ты как здесь?» — подошел Калыш к блаженному. «Что случилось? С чем вы? Откуда?» «Ба-батюшка, страшно!» — с усилием выговорил дрожащий Фомушка. «Полиция здесь? Накрыли вас или гнался за вами кто, что ли?» «По-покойник гнался на кладбище из гроба!» Говорил Блаженный, почти бессознательно, давая свои ответы. «Да они пьяны», — заметил Ковров, переухмыльнувшись с графом. «Были бы пьяны, не были бы так перепуганы. А зачем носила вас на кладбище?» — снова приступил последний к Фомушке. Фармазонские деньги, на ей зашиты, могилу раскопали», — озираясь во все стороны. «Могилу раскопали?» Озабоченно сдвинув брови, повторил вслед за ним Калаш. Э — Э-э-э, шутки-то выходят плохие. — Послушай, — отозвал он в сторону Коврова, — этот дурак мелит чепуху какую-то, но очевидно одно. Оба страшно перепуганы, и один обмолвился, что могилу раскопали. Это-то и есть причина паники. — Ну так что ж? — спросил Ковров. — Очень скверно. «Разрытую могилу завтра же могут найти», — принялся Калыш развивать свою мысль. «Поднимется следствие, розыски, обыски, как да что, а до Хлыстовской избы полиции нетрудно будет добраться, ведь по соседству стоит, понимаешь?» Ковров кивнул головой и озабоченно закрутил свой великолепный ус. «Вы разрывали могилу?» «Зачем? Для чего это?» — наступили оба на Фомушку. Гречка меж тем успел уже прийти в себя, а с возвратом полного сознания ему тотчас же явилась в голову суеверная мысль, что это должно быть вражья сила, подшутила над ними, и потому, желая предупредить Фомушку, чтобы тот не давал ответа, он толкнул его в локоть, но это движение не скрылось от Коврова. — Эге, да это, кажись, мой старый знакомый, — потянул он, пристально вглядываясь в физиономию Гречки. «Помнится, будто встречал когда-то. Ты зачем толкнул его?» «Я? Мерещица, что ли?» — дерзко ответил Гречка. «Вольно ему, сдуру, молоть ерундищу!» «Где вы были? Отвечай мне!» — начальнически в упор приступил к нему Сергей Антонович. «Да вам-то что? Где бы мы ни были, чего лезете?» В ответ на это последовал истинно командирский удар по уху. Гречка отшатнулся в сторону и упал на лавку, но в тушь минуту, поднявшись на ноги, хотел было броситься на Коврова, как вдруг в ответ на это движение увидел его ловко приставленный к своей груди револьвер. Его попятило назад, он живо вспомнил былые времена и лихого капитана золотой роты. Ковров меж тем не отставал от него со своим пистолетом. — Отвечай, мерзавец, где вы были и что вы делали, или сейчас же, как собаку, положу на месте. — Виноват! Ваше, ваше сиятельство! Простите, Христа ради! — пробормотал Арабелый Гречка, ибо вспомнил по старым опытам и слухам, что с этим барином вообще шутки плохие, особенно когда в переносицу зловеще смотрит пистолетная дуло. «Я не спрашиваю, виноват ли ты, а мне нужно знать, где вы были и что делали, понимаешь?» С расстановками над каждым словом возразил Сергей Антонович, нещадно теребя его за ухо, словно мальчишку-школьника. «Виноват, ваше сиятельство! На кладбище были!» пролепетал Гречка, окончательно потерявшись от столь неожиданного и столь бесцеремонного отношения к своей особе.